Глава восьмая. Шоколадный порошок кружился в крошечном водовороте, пока Тесс отрешенно стояла на маленькой кухне, помешивая в кружке горячее молоко. От нервного напряжения у нее разболелась голова, и даже сейчас, дома, в пустой квартире, она никак не могла привести мысли в порядок. Ей было не с кем поговорить о том, что случилось сегодня. Правду знала только Сара, которая любезно заметила, что у нее... Нет времени для беседы с сотрудником полиции. Тесс выбрала свой путь, поставив моральные принципы превыше семьи. Уступила бы она иначе, зная, что ей грозит полное одиночество. Почему именно сейчас, ради всего святого? Почему после стольких лет этот засранец Шон Митчелл снова появился в ее жизни? Разумеется, Тесс, как и Сара, не жалела о его смерти. Она просто хотела, чтобы расследование убийства Митчелла «Легло тяжким грузом на чужие плечи». «Это не совпадение», — твердил тихий голос в глубине ее сознания. «Рекламная листовка, дротик. Кто-то знает». По правде говоря, Тесс не могла поверить, что Сара — убийца и, возможно, отчасти считал что даже спустя столько лет младшая сестра не сможет солгать ей в лицо. «Но если не Сара, то кто?» Тот, кто знал, что Тесс недавно назначили исполняющие обязанности инспектора и что дело не достанется океру которого не окажется рядом. Неужели кто-то способен составить такой скрупулезный план? И почему сообщение донесли до нее в столь драматичной манере? Запертая изнутри дверь, выпотрошенный платяной шкаф, человек-невидимка, проходящий сквозь стены, стук и крики действительно доносились из коридора, где находится квартира Митчелла? Или это еще одно совпадение? Тесс выдавила в чашку сливки и добавила горсть маршмэллоу. Горячий шоколад — лекарство, которое она сама себе прописала. Заменял ей виски. В отличие от ряда коллег, Тесс никогда не пыталась забыть о неизбежных в жизни полицейских ужасах с помощью психотропных веществ или алкоголя. Нет, ее наказанием за убийство человека была трезвая память. не наркотиков не пьянство, только осознание каждой совершенной ошибки. Может, поэтому Шон Митчелл появился теперь, когда тес наконец начала забывать о преступлении, думая, что искупила вину? Она решила не принимать снотворное, не сомневаясь, что ее ожидает очередная порция кошмаров, и она снова окажется в темном, пустом ночном клубе. Тесс взяла тряпку, вытерла со столешницы просыпавшийся шоколадный порошок, и бросила тряпку в пустую корзину для грязного белья. Что сейчас делает Сара? Рассказала ли она Фрэнку о том, что видела сестру? Вряд ли. тес задумалась, говорила ли Сара правду, когда клялась, что никому не рассказывала о событиях пятнадцатилетней давности. Возможно, у Сары был парень или даже муж. Тесс представила, как они сидят за огромным столом. Сара и ее семья. тес тоже могла бы там быть. Никто ее не выгонял. Если уж на то пошло, почти полгода она была равноправным членом семьи. Незадолго до того, как стало слишком поздно, Тесс поняла, что именно ее привлекало в Крисе. Он был прямой противоположностью всему, что имело отношение к семье Джейкобс. Крис помогал тес поверить, что она не такая, как Джейкобсы, и заслужила нормальную жизнь. Но она не решилась выйти замуж, за человека с чистой совестью и без темного прошлого, и все пошло наперекосяк. И теперь рядом с ней никого не было. Тесс оказалась совершенно одна. Вряд ли Сара завела себе пару, хотя это не исключено. Фрэнк всегда с крайней осторожностью подходил к выбору тех, кому разрешал приближаться к семье. Трудно заводить отношения, когда твой отец не спускает глаз с парня уже на первом свидании. По словам Сары, она однажды воочию в этом убедилась, заметив, что кое-кто из команды отца следит за ней и за парнем по имени Мартин на Брайтонском пирсе. Но если бы у Сары появился парень, смерть Шона Митчелла можно было бы истолковать как извращенное признание в любви. Запищала микроволновка. Тесс достала одинокую порцию запеченной пасты, помахала рукой, разгоняя пар, и переложила еду в тарелку. В пластиковой упаковке еда смотрелась слишком уныло. Затем прошла несколько шагов до гостиной, чтобы полностью соответствовать образу старой девы, которая ужинает перед телевизором. Ее непритязательное жилье из двух комнат для пущего шика рекламировалось как апартаменты со свободной планировкой в Чичестере. Хотя на самом деле брусская фраза подразумевала скромные размеры квартиры. Стоя на пороге, Тесс смогла кинуть взглядом кухню и гостиную, а также видела дверь, ведущую в спальню и ванную. Одним словом, от серийного убийцы нигде не спрячешься. Тесс устроилась на продавленном диване, где, по ее опасениям, инспектору Фокс предстояло когда-нибудь умереть и включила телевизор. Она больше не могла смотреть криминальные драмы. Слишком часто ей приходилось орать на экран, что настоящее расследование ведется совершенно иначе. Мыльные оперы ее тоже не интересовали. Поэтому обычно Тесс пересматривала сериал «Друзья», задаваясь вопросом, позволяет ли в реальности кто-нибудь взрослым друзьям заходить в гости без приглашения и опустошать холодильник. Тесс не верил, что человек, который вырос на сериале «Друзья», принимая его за образец, мог прожить свою жизнь без серьезных проблем. Она взяла пачку писем трехдневной давности и начала их перебирать. «Счета». Счета, рекламная рассылка. При виде последнего рекламного письма у Тесс сжалось сердце. Черная листовка с алиповатым розовым логотипом. Почти таким же отвратительным, как и сам ночной клуб. Флайер лежал в самом низу стопки. Это потому, что он попал к ней отдельно от остальной почты? Или его доставили лично? Клуб «Три Фламинго» закрылся много лет назад, так что тот, кто прислал рекламную листовку, Должен был приложить неимоверные усилия, чтобы отыскать оригинал или изготовить настолько похожую копию. Не понимая, что это значит, тес инстинктивно поднялась на ноги и выглянула в окно. «За ней наблюдают?» На улице было пусто, по крайней мере, инспектор Фокс никого не заметила. «Клоп-3 фламинго». Как бы тес хотела никогда не слышать о нем. Фрэнк велел Саре держаться подальше от трех мужчин, которых сестры встретили в клубе в тот вечер — Калума Роджерса, Шона Митчелла и Даррена Лейна. Однако в 17 лет младшая сестра считала себя неуязвимой. Она, несомненно, была ловкой мошенницей и унаследовала быстроту умышления Фрэнка, но этого оказалось недостаточно. Ночным клубом управлял самый старший из троицы — Даррен Лейн. те умоляла сестру не ходить, но Сара полагала, что ей виднее как типичный семнадцатилетний подросток однако не все подростки ходят по краю в результате тесс разрушила свою жизнь чтобы спасти жизнь сары она так и не смогла забыть что совершила тем вечером память о преступлении и необходимость хранить роковую тайну отравили ее существование словно неизлечимая болезнь когда лэйн погиб тесс поняла что навсегда изменилась. Это послужило одной из причин, по которой Тесс ясно дала понять, что больше не хочет ни видеть Сару, ни разговаривать с ней. Вплоть до сегодняшнего дня. Тесс разорвала листовку надвое, а потом снова и снова, пока та не превратилась в подобие конфетти. Не желая выбрасывать клочки в собственное мусорное ведро, Тесс спустилась на три лестничных пролета и распахнула дверь многоквартирного дома. На город уже опустились сумерки, наполнив окна электрическим светом. Соседи начали задергивать шторы, отгораживаясь от внешнего мира. Те, кто этого не делал, поставляли свою жизнь на показ, словно разыгрывая уличный спектакль. В окне через дорогу Тесс увидела женщину, чье имя никак не могла вспомнить. Соседка сидела на диване и кормила грудью новорожденного, чье имя Тесс позабыла. Одной рукой женщина придерживала голову младенца, а другой лениво щелкала пультом от телевизора. В комнату вошел ее муж, его имя Тесс тоже не могла удержать в памяти, и молодая мать отложила пульт, чтобы взять из рук заботливого супруга стакан воды. Мужчина пересек комнату, торопясь задернуть шторы, и Тесс отвела взгляд, пока соседи не обнаружили, что за ними наблюдают. Она сделала несколько шагов по улице — не замечая, что дождь насквозь промочил ее носки и наклонилась, высыпая обрывки флайера в дренажное отверстие рядом с фасадом. Ошметки плавали на поверхности воды, насмехаясь над Тесс, пока она не развернулась и не направилась домой, чтобы выбросить остатки бесполезного ужина. Сегодня она не будет ни есть, ни спать».